Часть 4. Флот Яна, отправленный из крепости под навигационным управлением Фишера и тактическим командованием Аттенбуро, едва избежал уничтожения. Противники яростно обменивались ударами, сойдясь в ближнем бою, и во тьме космоса один за другим вспыхивали шары света. Ливень энергии обволакивала имперский линкор Шонберг, и когда он продавил нейтрализующее поле и броню корабля, Шонберг превратился в такой же световой шар, а затем, расширившись маленькую эфемерную звезду, расстоял в вечной ночи. Но не успело погаснуть его пульсирующее остаточное свечение, как рядом, прежде чем распасться на атомы, зажёгся новый огонёк. Флот Союза также нёс потери. А линкор Аксиана был окружён тремя проворными эсминцами, которые умело взаимодействовали друг с другом и бомбардировали его ядерной шрапнелью, пока он не раскололся изнутри, корчась в агонии взрыва. Линкор Любляна поразили два луча энергии, и он располз на части, когда проломы от них соединились. В кругу, образованном соединёнными руками смерти и разрушения, два флота кружились в борьбе, израгая огонь. И в этот водоворот Ян бросил свежие силы. На мостике флагманского корабля Руэнталия Тристана глаза оператора систем наблюдения расширились, когда он увидел модели названия корабля на своём экране. «Это линкор Гиперион!» Казалось, он сам сомневается в том, что говорит. Молодой адмирал имперского флота был удивлен не меньше. Разумеется, внешне он этого никак не проявил, но всё же ему казалось немыслимым, чтобы вражеский командующий лично решил принять участие в сражении. Он много слышал о находчивости Яна, но было ли у него то, что нужно, чтобы возглавлять армию? И Яну и Руенталю было по 31 году, хотя, разумеется, это было простым совпадением. Оба они ассоциировались с полем боя и могли похвастаться высокими званиями и выдающимися достижениями в столь молодом возрасте, что в это трудно было поверить. «Все корабли полные вперёд!» – скомандовал Роэнталь. Они могли решить исход битвы одним ударом. Каждый офицер в Империи мечтал захватить или убить Яна. Это было бы непревзойдённым достижением, и подобная перспектива воодушевила молодого Роэнтали, ещё больше подняв его боевой дух. Трестан возглавил Имперский флот, направившийся к Гипериону, но когда он уже почти вышел на дистанцию стрельбы, Оператор закричал, а флагман содрогнулся от глухого удара, когда вражеский корабль проторонил его под углом. Штурмовик прилепился к днищу Тристана при помощи мощных электромагнитных захватов, включил тепловую дрель и распылил окислитель. Спустя примерно две минуты сквозь корпус корабля проникла двухметровая труба, через которую в Тристан проникло десантное подразделение в тяжёлой броне. Так вот, какую игру вёл Ян. И великолепный адмирал вроде него, Оскара фон Руенталя, Попался на столь дешёвый трюк? Используя свой флагман, на котором его даже не было в качестве приманки, Ян выманил Руэнталя вперёд, где к нему пристыковался штурмовик с десантом, возможно, с целью захватить командующего в плен. Сам план был предложен Шункопфом, и он же взялся за его реализацию. «Тревога! Проникновение! Приготовятся к контратаке!» На фоне раздающихся предупреждений рёва-сирян вдоль центрального коридора флагмана уже распространились звуки перестрелки и рукопашных схваток. Пол Крозенриттеров, оснащённых композитными зеркальными щитами, способными отражать лазерные лучи, с безрассудной отвагой напал на врага и своими карбоновыми топорами украсил мозаикой свежей крови пол, стены и потолок. Впрочем, защитники были не менее храбрыми бойцами. Даже погибая под ударами топоров, они вели беспощадный огонь из своих винтовок, пока не падали в лужи собственной крови. «Не тратьте времени на эту мелочь! Нам нужен их командир! Найдите мастик!» — скомандовал Шинков подчинённым. Он стоял, опираясь на топор среди тел вражеских солдат, которым не суждено было больше подняться. «Не дайте никому покинуть корабль! Заставьте их пожалеть о своём безрассудстве!» — это скомандовал вице-адмирал Вергенгрюн, сделавший себе имя под командованием Зикфрида Кирхиайса. После смерти рыжеволосого адмирала он стал начальником штаба Уруэнтали, но теперь, как ответственный человек, взял на себя командование защитой корабля от ворожеского десанта. Следуя распоряжениям начальника штаба, имперские солдаты атаковали по обеим сторонам коридора, стараясь зажить противников клещи. Шанкоп рванулся вперёд и взмахом топора убил сразу двоих. Весь покрытый кровью их товарищей, и следующими ударами он прикончил ещё троих, набросившихся на него. Лишь сам генерал и двое его людей смогли прорваться... Остальные же увязли во всеобщей резне. Случайность была на его стороне. Увидев группу вражеских солдат, бегущих к ним, Шанков открыл боковую дверь и прыгнул внутрь. Раздались удивлённые вскрики, и два сопровождающих офицера солдатов скинули бластеры. Лучи скрестились в не слишком большой комнате, и по двое бойцов с каждой стороны с короткими вскриками упали. Шанков остался один на один с имперцем, всё ещё державшим в руках броню, которую собирался надеть, чтобы присоединиться к бою. Даже увидев противника в полной броне, он не стал звать на помощь, а повернулся к нему лицом и приподнял бровь. В дополнение к необычайной смелости у него имелась роскошная чёрная серебром имперская униформа с золотыми деталями, которыми мог обладать только адмирал, что окончательно укрепило Шонкопфа в его догадке. «Адмирал Роэнталь!» Молодой адмирал, к которому обратились по-имперски, кивнул верно угадавшему дерзкому лазутчику. «Он самый, а ты, полагаю, один из псов Союза», Его голос был спокоен, что очень понравилось Шонкопфу. Противник не сдавался, зная, что это бесполезно. Он покрепче сжал свой топор. «Меня зовут Вальтер фон Шонкопф. Запомни это на оставшиеся тебе секунды». Не успел он договорить, как его топор рассек воздух. Ройнталь не был столь глуп, чтобы попытаться заблокировать рубящий удар. Идеально контролируя своё высокое стройное тело, он мгновенно отскочил на два метра назад. Топор рассек воздух в том месте, где только что находилась его голова. Ройенталь попытался поднять свой бластер, но топор, словно игнорируя законы инерции, уже качнулся в обратном направлении, наносив удар с ещё большей скоростью. Молодой адмирал пригнулся, и лезвие из чёрного алмаза лишь смахнуло прядь тёмно-коштоновых волос его головы. Перекатившись по полу, Ройенталь вскочил и нажал на курок. Сверкающий клинок света пронзил бы шлем врага, но тот успел прикрыться топором, и всё же рукоять не выдержала, сломавшись под выстрелом. Шанкопф метнул, ставший бесполезным в ближнем бою топор, и выбил бластер из рук Руэнталя. Мужчины, оставшиеся безоружными, посмотрели друг на друга и одновременно кивнули. Шанкопф вытащил из-за пояса свой боевой нож, а Руэнталь метнулся к одному из трупов и тоже вырвал у того окровавленный нож. Разгибаясь, он нанёс удар, и клинок сверкнул в вертикальной дуге. Лезвия из суперкерамики столкнулись, ослепляя глаза снопом искр. Они кололи, рубили, отбивали удары и сбивали друг друга с ног – цу в равном танце. Как бы ни старались они погрузить свои ножи вплоть противника, безупречный баланс их атак и защиты не просто было нарушить. За дверью послышался топот шагов разнрикторов, наконец нашшеккс у его командира. Имперские солдаты не слишком от них отстали. Напав сбоку полковник Каасералин вскосил нескольких имперских солдат, купаясь в брызгах их крови и перекатился по полу. Всё больше имперцев стреляло по Розенриттерам, используя в качестве щитов тела своих павших товарищей. Злой рёв, вспышки света и свежая кровь заполнили комнату, так и не определив победителя, Шанкопф и Рейнталь были поглощены волной солдат. Спустя три минуты Розенриттерам пришлось отступить, и вице-адмирал Вергенгрюн смог наконец добраться до своего командира. «Ваше превосходительство! Вы целы!» Рейнталь молча кивнул и поправил растрепанные волосы, Его разноцветные глаза блестели от самоуничижения, какой нелепой шуткой всё обернулось. Ему, командиру флота, только что пришлось вступить в рукопашную схватку. Несмотря на то, что в прошлом году он храбро сражался с генералом Авлессором, сейчас ему улыбаться не хотелось. «Так это и есть печально известные розенриттеры. Да, похоже, что так. Нужно выйти из боя отступить. Я слишком стремился к победе и пошёл на поводу у врага, что привело к абордажной атаке на флагман». «Прошу прощения! Вы за это ответственности не несёте! Я слишком погорячился! Дайте мне немного остыть, и мы начнём заново!» Когда Яну услышал о том, что враг отступает, то понял, что Руентель обладает не только талантом, но и другими способностями правоклассного командира. Шанкоп, вернувшийся в крепость на десантном корабле, немедленно предстал перед Яном, чтобы дать отсчёт в полной броне со шлемом в руке. Его покрытый кровью доспех и бесстрашное выражение лица делали его похожим на одного из легендарных рыцарей круглого стола. Я почти взял его. Но рыбка ускользнула. Но всё же нам удалось взять флагман на абордаж и вынудить врага отступить, так что не всё так плохо. И всё же жаль. Верно, хотя, возможно, они сейчас думают о том же. Он оказался достойным противником. Поединок был полностью равным. В конце концов, изменить историю не удалось». И он улыбнулся, и Шанков улыбнулся в ответ. Оба они понимали, что адмирал просто пошутил.